Глава 5 В Кейптаунском порту. Летучий неголландец. Шустер остался на яхте, а капитаны с торпом отправились искать топливную заправку. Искать долго не пришлось. В одном из самых известных портов мира можно было заправиться чем угодно. Бензином и соляркой, пивом и ромом, водой с газом и просто газом. Заказав газовые баллоны и бензин для яхты, коты пошли прогуляться по знаменитой набережной Виктории и Альфреда. В Кейптауне стояла жара. Пройдя до середины набережной, котобои ужасно вспотели. Мороженое! Лучшее в мире мороженое! Африканский пломбир! У ларька с мороженым Стоял пингвин. Пш! «Лучшее в мире мороженое! Эскимо в шоколаде! Ну, так и быть, давай нам два африканских пломбира». «Ларек не мой, я живая реклама». Рекламного пингвина звали Африкан. Они разговорились. Узнав, что русские собираются лететь в Антарктиду, пингвин оглянулся и прошептал. «А меня с собой не возьмете?» «Я давно мечтаю вернуться на родину!» Африкан рассказал, что работает на владельца ларька, которому его продали. «Третий год здесь парюсь. Думал сбежать в колонию или попроситься в зоопарк. Но я свободу люблю. А здесь почти все рабы. Сначала черные у белых в рабстве были, потом белые у черных. А нас, пингвинов, никогда за людей не считали». «Что думаешь, Афоня?» «Возьмем!» «Значит так, наша яхта «Котобой» стоит у крайнего причала. Как начнет смеркаться, отчаливаем. Не опаздывай!» «Э, африкан, почему не работаешь?» Ларьку в развалочку подходил негр с золотой цепью на шее. Только ему ни слова!» «Мороженое! Лучшее в мире мороженое! Африканский пломбир!» На набережной было полно народу – моряков, торговцев, туристов. Экскурсионные бюро пестрели вывесками. Сафари, колония пингвинов, рыбалка, кормление дельфинов. В гости к китам – все достопримечательности Южной Африки. Коты подошли к одной из групп. Экскурсовод рассказывал. Мы с доброй надеждой известен не только тем, что Васкада Гама первым проложил путь из Европы в Индию. Здесь появилась известная легенда о летучем голландце. 400 лет назад нидерландский капитан э, Ванда Дакен убил одного из пассажиров, а его девушке предложил стать женой. Девушка выбросилась за борт. За это Бог проклял капитана и его команды. С тех пор корабль «Призрак» так и носится над волнами и не может пристать к земле. Yeah. Моряки считают встречу с ним плохим предназнаменеванием. А это правда было? Или легенда? Who knows? Кто знает. Кто знает. Но время от времени летучий голландец появляется здесь. Многие видели его в окружении э, светящегося ореола. Ерунда какая-то. Капитан виноват, а наказали всю команду. И не говори, Йоксель-Моксель. Котобои вернулись на яхту. Шустер доложил, что бак и баллоны заправлены, и они могут вылетать. Но коты рассказали про Африкана и предложили немного подождать. Начало смеркаться. Пингвин Не появился. Решив, что он передумал или не смог сбежать от хозяина, коты занялись аэростатом. Наконец, воздушный шар наполнился газом, яхта оторвалась от воды и... И тут котобои увидели, как по набережной, хлопая крыльями неуклюже, бежит африкан, а за ним гонится здоровенный негр с золотой цепью на шее. Прохожие хохоча наблюдали за этой сценой, и никто не обратил внимания, как над водой поднимается котобой. В сумерках, подсвеченная пламенем горелки, яхта казалась окружена фантастическим ореолом. Африканец почти схватил пингвина, но тут кто-то закричал «Летучий голландец!» «Смотрите! Летучий голландец!» Все вытаращились на парящий, как призрак, котовой, а пингвин добежал до пирса и прыгнул в воду. Когда беглец вынырнул, Катауско сбросил ему веревку. Африкан вцепился в нее клювом и через минуту был поднят на борт. Это зрелище еще больше поразило публику. «Пингвин на летучем голландце!» «Не на голландце, а на русском!» Котовой... Начал набирать высоту. Капитан Катаускас подмигнул пингвину. «Ну все, друг, летим в Антарктиду, Йоксир моксель «А говорят, что пингвины не летают, таксель-брамсель!»